Глава шестая Весть о звезде, восставшей на востоке, впервые донеслась, когда княгиня еще только собиралась в дальнюю дорогу. А принесли ее со степных застав. Богатыри, воины, славные мужи, бывалые, пересчитавшие все звезды на небосклоне, от появления новой были в большой тревоге. В ясные ночи ток мозрим, сообщали они. Стоит звезда над самым окоемом. Если все совершают круг, то это неподвижно. Мерцает нас саркелом, где когда-то была белая вежа. — Недобрый знак, князь. Хазария бросает вызов. А у нас войска нет, лишь малая дружина. — Сей знак рукотворный, Витизи, утешал Святослав, не придавая значения а всякая рукотворная звезда сама погаснет. Потом лазучки из глубин дикополья стали дросить. Во глубине степей, при озера Вршан, Каган хазарский тайно войско собирает. Наемники к нему стекаются со всего света, а черный хазар так нечесть. Оружие во множестве везут из Дербента, от турок и через море от Ромеев. А еще Каган рабов освободил. Всякий народ стекается к нему со всего света. Кумира в саркеле поставил. В руке светоч день и ночь горит. Многие говорят, все суть звезда свободы. Каган что-то замыслил. А какую хитрость не ведаем и выведать не можем, но опасность чуем. След бы ударить первыми, князь. Срок придет. Пойдем и одолеем обещал Святослав, будучи непоколебимым, и не убоимся сей рукотворной звезды. И, наконец, явились калики перехожие, шедшие из дальних стран через Хазарью. Сказывают, ты ныне князь светлейший, а не зри, что творится у супостата твоего по соседству. Войной скоро пойдет Каган, да не свычный, а хитрости исполненный. Впереди себя Тучу саранчи пустит, сам следом пойдет. Бойся, князь восточного ветра, чуму он на Русь принесет, болезнь заразную, суть коей ложь и кривда. — Хворь я мне не грозит, — ответствовал он, не смутясь, — а ежели и привьется в некоторых землях, так это добро. Кто ложью переболеет, к тому никакая кривда не пристанет. Мать-княгиня уплыла за море, а Святослав сел единовластно править и собирать дружину, пока опираясь лишь на одного верного воеводу Претича. Но преданность для ратных дел хоть и много значит в битве, а порой благодаря ей побед достигается. Но при этом куда важнее, когда она помножена еще на смышленность и искусство воеводское. А верный же боярин, много лет бродящий с посохом по чужим краям, Довольно повидал и набрал знаний от встречных путников, от спутников своих, и, наконец, раджей. Да то к свое прежнее суть воеводская во многом поутратил. Старается, из кожи лезет вон, но толку мало. Вслед обучать десятских, сотских и полковых, покуда Русь была без мужской руки князя и много лет не ведала походов, дружина ожирела домами занялась и дух утратила военный. А нет сведомых Витизи, мечом еще владеют и в седле сидят до да сего мало. Был тем временем в Киеве знатный воевода, умеющий бить супостата, каким он ни был бы, суть наемник старый именем и сей грешил вероломством тайным, и однако ни один великий князь, кому он служил, не ловил его с И потому за умение разум разумратных его вкупе с дружиной вновь нанимали постоять за Русь на бранных полях. Вот и теперь случилось то же. Едва Святослав вошел в Киев, Свенальд его встретил и в тот раз поклялся, что готов служить молодому князю. впервые присягал, когда детины неразумным был. То есть, раз не за злато, а за веру, мол, покорил ты меня князь своей дерзостью, силой умом, злато мне довольна, веры нет. Зрел великий князь, глядя на воду, лжет двуликий. Руси будет служить. И ее супостатом тоже, кому за злато и кому за веру, на лице бесстрастным не прочесть. Взял и прогнал его прочь срок определив, когда уйдет он из пределов государства на все четыре стороны, и дружину свою ведет с собой. Ничего в ответ не сказал старый наемник, лишь поскрепел кольчугой, двигая плечами, и убрел со двора. Да ведь ведал, что прогоняет, дабы рока избегнуть. Не ушел Свенальд к назначенному сроку, будто ведал, что молодой князь не обойдется без него, как все другие не обходились, и придет, еще и поклонившись. Святослав сам не пошел, но претича стал посылать. А верный боярин тоже видел наемника насквозь и воспротивился. — Не советую, князь, откажись от Свенальда, мне ведомо, он сгубил братьев, «Рюрика, Синеуса и Трувора». И но, по прошествии трех лет княжения, оба сгинули по его хитрости. И вещего Олега он послал на кости коня своего позреть. А кто под меч мало поставил отца твоего? И мне сие ведомо, зачем же его кличешь, и тебя погубит? Божьего суда не избегнуть, а нужен сведомый воевода». Ты же слышишь вести, что из степи идут? Пора настала Я на звезду позрел, да не на ту, что взошла и стоит на востоке, а на свою путеводную фарро. Она мне высветила дорогу, и я позрел. Что делать след в сей час? Совокуплять силу узкую. В короткий срок мне не собрать дружины без пытливого ока. И ежели соберу... Нет рукой достойных витязей, чтобы войском управлять. А у Свенальда любой дружинник, хоть соцкий, хоть полковой. К всему же он сказывал, за веру жаждет послужить. Наемник, чужестранец, и за веру мне на руку сие. Ступай и позови, а там мы испытаем веру. Претич ушел, но скоро вернулся один, без воеводы. Глядел еще мрачнее, не прятал недовольства и, зная, без Свенальда и впрямь не быть дружине, угрюмо доложил. — Не идет сей хитрый лис. Сказал, уже ходил, теперь пусть князь сам попросит. Идти придется, Святослав. Хоромы Свенальда стояли близ Лядских ворот. И, несмотря на это, Святослав пешком отправился избрав за правило ни верхом, ни в повозке не ездить по Киеву, чтобы привыкал народ. Иные кланялись при встрече, коль ехали верхом, то спешивались, говорили «Здравствуй, светлейший княже!» Иные лишь кивали, вид делай, что кланяются, а большинство и вовсе воротило нос. А были и такие, что вслед как стрелы метали острый взгляд, сидя сквозь зубы, — уже придет час, расплатимся с тобой. И верно просплатились за прошлое. Будь при нем оружие, хотя б кинжалль за сапожник. Однако князь выходил со своего двора с открытой десницей и в белой рубахе с обережными знаками, не сшитой, а сотканной руками рожаниц. Напасть на безоружного — Даже на кровного врага не позволяла совесть. Лишь однажды каленая стрелка свистнула и вонзила сунок. Святослав выдернул, сломал ее и, бросив, пошел дальше, не оборачиваясь. За спиной услышал звон мечей, потом короткий вскрик, и скоро сыновья подъехали, таща на веревке боярыча в кольчужке. «Он стрелял! Отец! с поличным взяли!» Со всех сторон стал подступать народ, зрели пытливо, молча. — Снимите веревку с боярыча. потребовал отец. — Поставьте на ноги. «Сам стану — Сам встану! — крикнул тот и, повозившись, встал. — Как жалко! — промахнулся. — угла стрелу пустил! — хором воскликнули Ярополк и Олег, блистая очами. — На меч возьми! Две рукояти к нему протянулись, ухватистые, приятные для длани. Что промахнулся, жаль, промолвил Святослав. Я худо сотворил тебе. Сестру мою взял силой, а халуи твоего отца ударили плетью. Прости меня. Князь поклонился. Что ты хочешь? Сестру у меня нет, чтобы отдать тебе, и нет отца, чтобы ты ударил плетью. Как же вас дать за позор? Отец — Вы квиты, он же и на нас с мечом пошел, — явились сыновья, — сопротивлялся и сдаться не хотел на милость. — Сопротивлялся? Добро. Добро, что сдаться не хотел. — Пойдешь в мою дружину, — князь снял веревку с его запястья, — коль в будущем худое сотворю, спина моя открыта, еще раз испытаешь судьбу. И далее пошел, оставив Боярыча посреди улицы. Весь после этого по Кию быстро разнеслась, и молва пошла. Детская Святослав, как его мать, христианскую веру принял и ныне стал прощать. Свенальд уверен был, что князь придет, и потому не отлучался со своего двора, занимаясь любимым делом, чистил лошадь на конюшне, выпутывая репьи и пыхтел эту усердия. А сам был не причесан. Уж желтые от космо доставали плеч и скатались ровно потником. Но Святая Слава лишь брови поднял и отвернулся. — Ну что, варяжи, позвеним мечом? — Ну, наконец-то сам пришел, — проворчал тот. Захлопотал, засуетился, как позрел на звезду Востока, и воеводов вспомнил. Знать припекло. Не я пришел. А мой срок... Суть — время собираться с силами. Так что же, позвеним? Коль просишь, позвеним. Нескоро отозвался тот, и, взяв стамеску, принялся очистить стрелку копыта. Поставь условие и цену назови, как при дедах водилось. Наемник старый снял лишний рог, давно не ездил и не истирал копыт, а дороги вогнал стамеску по рукоять в дубовый столб. Мои условия тебе известны, князь, а слово мое твердо. Послужить за веру. Незнаемое дело, чтобы варяг, заморский и славный, витись, хлеб, добывающий мечом, живот свой отдал не за злато от любви к земле, чужой. Ты сам-то слышал о простаке таком? Нет, княже, я не слышал. Пусть буду первый. Я тоже не простак да бы все поверить и по рукам ударить. — Ты не так ворчливо протянул Свендльд и поиграл бровями. — Зреть приходилось на лукавство и на коварство дерзкое, когда ты дань сбирал с древлян. Никто из князей так не провел меня. — Ну так оставь потуги и скажи, сколь получить желаешь, — предложил Святослав, — на себя и дружину. — И чем заплатить, если не златом? — Какими частями? — и в какие сроки? Или снова по голубе от дыма и по воробью? Воевода гребнем конским попробовал космы свои расчесать. Раз треском протянул другой, затем корявой рукою пригладил волосы и поднял веки. Зеницы выцвели, как у слепого. «Я слишком стар, князь, чтобы болгать. Стар для всего на свете, чтобы злато скапливать» имение заводить, жены, детей и благо прочие. Признаюсь ныне, всю жизнь двуликим был, служил и двум, и трем господам одновременно, кошт получая из зданий, дары и плату, была охота. Но теперь ни хитрость, ни досужий ум, все не в радость, ибо и для сих деяний стар. Свенальд никогда не изрекал подобного обилия слов потому скоро притомился, дух перевел. Почудилось, придремал на миг, словно одрехлевший мерин, однако вновь заговорил. «Мне путь един остался, князь. Все испытал, изведал и вкусил, да токмо никогда за веру не служил. Сказал ты, я варяг заморский, но где моя отчина не ведаешь, а я ее утратил, да Любов обрести» дабы в последний путь уйти не из чужой земли, а из родной. Тогда зволь хоть перед кончиной испытать то, что ежечасно испытывали все твои деды, за веру мечом позвенеть, за землю русскую. Чудес я зрел довольно, однако чудно мне, как сие происходит, отдавать живот свой не за злато, но за отчину и другие своя». — Коль все сказал меня, выслушавитесь, — так же неторопко промолвил Святослав, — я бы не прочь, и служба твоя за веру мне груз с плеч, не платить наемнику, а ежели учей, что казна пустает кого все благо, да был бы ты один, а как дружина, или она тоже сослужит за веру, не твоя забота, князь, как я, так и дружина, законы у нас суровы. «Ведомо мне ваши законы. Не твои ли бежали от Ромеев, когда отец мой ко времени не заплатил? И вы оставили его с малым числом среди царских легионов. Бежали, и ты напереди. Наемнику отступать не позор, ежели нарушено условия договора. Когда же за веру и отчую землю воюешь, уж лучше убитым быть, нежели бежать, живот спасая. Все мы есть чудо, коего ты не позрел». Отец проиграл ту битву, я не могу проиграть. Потому и не желаю в поход идти с ненадежной дружины. В самый суровый час брошен буду, и под мечи супостата поставлен. Тебе не знать, Свенальд, какой сладкой чудится жизнь, когда смерть на плечи вскочила. Ты же не раз изведал, какая дума в голове, когда вскричит над головой у Карна. Все облетает пылью. Все обращается в прах. Вот и спросишь в тот миг, за что я живота лишаюсь. На сей раз наемник так долго молчал, что, казалось уж, и не заговорит боли, истративший все словеса. Ходил-бродил по своему двору, и то в одном месте землю ковыряет с погом, то в другом ногой ее попирает, то в третьем. Крапиву всю прошел за конюшни Порылся, слоножог в старой навозной куче и, наконец, на камень сел. «Послушав тебя, еще более хочу. За веру!» — промолвил он и в очи посмотрел. «Не отвратил ты, княже, напротив, жажду пробудил и юный пыл души. Ужаль мне поздно обычаи менять? Пожалуй, поздно. Ну, знать пора. Коль осень на дворе, пора и мне суть на крыло подняться». Проводив князя, свенальд вновь взялся чистить коня. Гриву распутал, мягкой щеткой обласкал бока и круп. Остался нерасчесанным хвост. Собравши на себя репьи со многих полей и земель, он неприступен был, как крепость. Портил вид, и многие на улицах смеялись, когда наемник выезжал. Позрите, люди! «У коня Свенальда за хвоста веревка!» — кричал конь нибудь несмышленый юмош. «Я и воевода! Ты привяжись уж ею, чтобы седла не выпасть!» И улетал, плети в подворотню, смеясь о рожи. Теперь же сам Свенальд, позрев на хвост, вдруг засмеялся, как умел. «Действительно, веревка! Канат — суть корабельный! Не легкость от него коню, когда он скачет, а вериги!» Коль не тянул бы он и не вязал к земле, глядишь, конь взлетел бы. Но жаль его, чтоб взять другого. Да уж и поздно лошадей менять. Среди скрипков, гребней щеток он ножницы отыскал, коим обычно равнял чуб и гриву. Испробовав остроту, в единый миг отрезал хвост и на зим бросил. Уж лучше куцей, да ведь отрастет. И конь, почуй, как свалилось бремя, вдруг заржал, и, вскинув все обрубок, помчался по двору, затанцевал, взбрыкнул, ну ровно же ребенок. Свенэль долго смотрел и улыбался. Так ему казалось, ибо на лице его, изрезанном глубокими морщинами и рубцами шрамов, давно улыбка не читалась. Лицо не выражало чувств. Спохватившись, что ножницы еще в руках... Он лязгнул ими и, уцепив кусок свалявшихся волос, хотел отстричь, да дрогнула рука. Из мочки уха кровь заструилась, жидкая от старости и бледная, что ягодный сок. Утерши ее дланью, он поглядел на эту рыбью кровь, растер ее перстами. Пустая стала, почти без жизни и тепла. И крайне приложив залы из старого кострища, он кликнул служанку. — Режь! Волосы и ножницы подал, чтоб голо было. Старуха охнула и попятилась. — Да что ты, батюшка, или с ума сошел, Сколь помню, не стриг волос? Устал от них, не расчесать. — Стриги, старуха. — Я же слепая, — стриги, — сказал. Трясущимися руками чуть ли не час она лязгла Над теменем, затылком и ушами и волосы сняла, будто шапку. Захолодела голова от ветра, но стало вдруг легко. И вот теперь добро, — сказал себе Свенальд, и взял заступ. Сокровища его, клады серебром, золотом и каменями драгоценными, лежали под землей повсюду, где ни копни. И потому он не мучил память, не думал, где и что спрятано, Копал весь двор, пахал его, как крестьянин ниву, Однако же не сеял, а напротив урожай снимал, Взращал, который целый век служа Руси. Каждый плод, суть братину, горшок или котел, Он добывал, как будто бы чужой был клад. Сидел пред ним, и долго рылся в прошлом, как в той земле, прежде чем вспоминал, когда и за какой поход или услугу получена награда, и от кого. И лишь после того укладывал в телегу, прикрыв попоной. Весь остаток дня Свенальд крестьянствовал на своем поле, и к вечеру телега стала полной. Горшки стояли горой будто у гончара на ярмарке, а двор был лишь наполовину скопан. Уставший от трудов, он вновь старуху кликнул, велел, что принесла еды, и ел, как оратые в борозде. Землистыми руками брал пищу, мясо, хлеб и лук, и все это запивая квасом. И, насытившись, разбил горшок лопатой, набрал горсть злата, пересмотрел царей на них, чужие и все. Батийский, всыпал служанки в руку. — Вот тебе за труд. — Ты что же, батюшка, свенальд меня прогонишь? — заплакала старуха. — добро ведь служила, как родного встречала. Да мы ведь не чужие, чай с одной земли. — Да нет же, чего взяла-то? Зачем дал серебро? Как будто рассчитал. А чтоб молчала, что зрело тут. «Так, батюшка, я ж от старости слепая!» Служанка просияла и, подобрав посуду, засеменила в дом. Свеннольд выкатил еще одну телегу и стал грузить ее. корчу из земли сосуды крупные, пивной котел, шесть ромейских хамфор из-под зерна, сметанная макита в два ведра. И тут вдруг выпал из земли кувшин. Совсем уж малый, не более кулака. Он и ума не напрягал. Вмиг услышал звон маниста, увидел раздеющие угли и танец босых ног, суть ритуал древнейший. А душа, обезображенная морщинами, рубцами, пропитанная кровью супостата, как и тело, отвыкшая бояться, сострадать и печалиться, тут же заболела. Будто бы старый ранок ненасть. Не распечатываясь его кувшинчика, Он мог сказать на память, Сколь там серебра, камней изумрудов и злата. Манисто было там, подвески, Ожерелье в семь нитах жемчуга, такой же очелье и два золотых кольца обруча. Уж более полсотни лет как закопал, И ведь забыл давно... А вот увидел и будто бы вчера. А ровно век назад ходил Венельд по Дунаю, приструнивал булгар, чтобы не шалили по сумежью. И похода добычу привез себе, гречанку полоненную. Хотел, чтобы прислуживала и была рабыней. Да покуда возвращался, так приглянулась, особенно когда плясала на углях перед дружиной. И, вернувшись в Новгород, он стольным градом был у Рюрика, наемного его доназвал женою полонянку. Она ж дичила ли их свой прекрасный воротила, и за целый год ни слова не обмолвился. Но люта родила сына последнего и любого, ибо потом старый наемник не женился и не плодил детей. А полонянки из всех походов привозил подарки, те самые, что были перед ним, и сам украшал ее чело, шею и персты. Она же все молчала, бледнела больше и таяла, словно лед в руке. Потом и на углях не стала танцевать. Пришел однажды в дом, но нет ее, угасла, словно уголек.